Добростану, наверное, не нравилось целоваться с поросятами, поэтому они вежливо распрощались и улетели своей дорогой. Но это было только начало. К доктору Дулиттлу стали обращаться другие звери с просьбой прислать и то и это. Утка заказала муку и начинку для пирогов. Пускали ошейник для одного из своих друзей. Белая мышь кусочек сыру, сова, темные очки, чтобы лучше видеть днем. Дальше больше. И в конце концов сам доктор не выдержал и попросил принести ему семена цветов. И скоро под окном почты в большом ящике с землёй зацвели настурции, наготки, садовые ромашки. Потом и жители Фантиппа стали заказывать себе в Европе то часы, то вечные перья, а иногда даже и книги. Королю Коко прислали велосипед, доставляли его по частям. Два айста несли по колесу, орел ран, а ворон седло. Гайки болты, педали и цепь несли сороки. Они любят все блестящее. Когда на почтовом плато доктора Дулитла собрали велосипед, оказалось, что не хватает одной гайки. Но ни сороки, ни птичья почта не были в том виноваты. Гайку забыли отправить с фабрики. А Доктор сразу же написал туда письмо, и гайку выслали. короку ку -ко -ко. Проехался на новом велосипеде по всем улицам Хантипа, и в честь такого великого события приказал объявить этот день государственным праздником. Праздник отмечают до сих пор. Называется он праздник королевского велосипеда. А старый свой велосипед, который Коко подарил своему младшему брату. Нескот недель спустя доктор получил письмо из Англии от одного крестьянина. Вот что он писал: Глубоко уважаемый господин доктор Доулитт. Очень вам признателен за то, что вы так точно предсказали погоду на это лето. Благодаря этому у меня хорошо уродилась брюссельская капуста. Но не успел я её собрать, как в одну ночь она исчезла с поля Не понимаю, почему так случилось. Вы, человек очень ученый. может быть, вам удастся объяснить странное происшествие, преданный вам Боб Скрягинс. Действительно очень странное, очень странное происшествие И воскликнул Джон Долиту. Куда же исчезла брюсельская капуста боба Скрягинса? Как куда, как куда? сказал сова. — того. Ещё хрюки. Где же еще дрозды могли взять капусту для поросенка? Ох, пос, заволновался доктор. У нас опять неприятности. Теперь придется придумывать, как расплатиться с этим крестьянином за капусту, а он, судя по всему, запросит недешево. — Подумаешь, уперли у него капусту, вмешался горлопан. Знаю я этого с У него и так денег куры не клюют. Не мучайте себя понапрасну, доктор, поддержала гоголапана «Подождет ваш Скрягин с деньгами, за капусту, тем более что у нас-то нет ни пенса. Лучше подумайте о собственном здоровье, нельзя же так много работать. На почте дела идут как по маслу. Кстати, я совсем забыла, пусть нам пришлют фунт этой сливочного масла. Наша уже на исходе. Так о чём я говорила? Да. Вам пора отдохнуть, доктор, погуляйте, попутешествуйте, поживите в свое удовольствие. Конечно, конечно, я возьму отпуск, пообещал доктор Долитл утки. Но шли дни, а доктор Долитл все работал, работал. По удивительное событие не заставили его забыть на время почту. А произошло вот что. Как-то раз доктору принесли небольшую посылку, упакованную в сухие морские водоросли. Внутри лежала большая раковина, а в ней письмо из створки устриц. Доктор удивился, пробежал глазами письмо и закричал